Александр Христофорович не торопился с докладом Николая I. Волков доносил, что выбор виньятки принадлежал Александру Сергеевичу, который отметил ее в книге образцов типографских трафаретов и прямо указывал, что ничего в этом предосудительного не усматривает, докладывать царю на этот раз Бенкендорфу было нечего». Фон Фок информировал Бенкендорфа о том, что Пушкин, находясь в английском клубе, с восторгом отзывался о Николае I заставлял лиц обедавших с ним пить за здоровье императора, управляющий третьим отделением в месячном обзоре отчете о результатах негласного надзора за поэтом на имя царя писал. Он все-таки... Порядочный шалопай. Но если удастся направить его перо и его речь, то это будет выгодно. Бенкендорф получил секретное уведомление о том, что Пушкин часто посещает дом графа Завадского, где с другими известными господами играет в карты. В гостиницу Дермут, где проживал поэт, неоднократно приходили полковник Безобразов, поэт Боротынский, литератор Федоров, и игроки Шехмаков и Остолопов. Во время одной из таких встреч с названными лицами за дружеской попойкой Александр Сергеевич высказался, что то никогда бы не натворил столько безумия и глупости, если бы не находился под влиянием Раевского. Раевский также был под негласным надзором и далеко от Москвы. Все, что говорил поэт в известной мере, соответствовало определенной истине. Пушкин постоянно был насторожен. Он знал, что находится под тайным надзором политического сыска но не всегда мог определить, кто из его знакомых докладывает о нем в жандармерию. В 1927 году Пушкин случайно на одной из станций заметил, как фельдъегеря с жандармами конвоировали Кюхельбеккера. Александр Сергеевич попытался переговорить с ним, но получил отказ. В тот же день фельдлегерь Подгорный доложил об этом факте рапортом на имя дежурного генерала главного штаба Попова, а тот Бенкендорфу, который дал указание разобраться, как Пушкин оказался на той станции, где находился Кухельбекер. Вскоре графу доложили, что никакой преднамеренности со стороны поэта в этом деле не было, встреча действительно была случайной. Николай I сдержал свое слово и лично осуществлял цензуру произведений Пушкина. Так царь прочел еще неизданного графа Нулина и нашел в этом произведении поэта одно слово урыльник, которое вычеркнул и написал будильник, что Александра Сергеевича Откровенно восхитила, так как правка была верной. Фон Фок докладывал Бенкендорфу о том, что у журналиста Греча собрались гости 62 человека. Среди них был и Пушкин. Многие из гостей после выпитого ими вина рассказывали анекдоты о правосудии царя. Шеф жандармов отдал распоряжение установить этих лиц и какое отношение к ним имел Александр Сергеевич. Результаты выполнения этого распоряжения нам неизвестны. В феврале 1828 года тайный агент фон Фока сообщал, что Пушкин поддерживает тесную связь С Жуковским, который оказывает поэту содействие в издании его сочинения под названием Таня. И оно уже якобы напечатано в Северной Пчеле. Секретный сотрудник указывал, что несмотря на благосклонность государя к поэту, тот выпускает произведения, компрометирующие правительство. Можно отметить, что этот тайный агент было явно из литераторов-завистников сведения, изложенные им